Нотариус занимала красивый старинный каменный дом, со вкусом реставрированный, в верхнем течении Лемуро, где извилистая река с журчанием текла по грудам темных камней. На первых двух этажах располагались кабинеты, на третьем были жилые апартаменты мадам де Дени, в маленьком, засаженном цветами палисаднике, росло с полдюжины пальм, привлекавших внимание туристов. Иногда было слышно, как кто-то из местных жителей хвастается Сообщая всем известные факты, Гольфстрим точно огибает Британь, и поэтому у нас мягкая зима. Температура редко бывает ниже десяти градусов, а для пальм это просто идеально. Дверь открыла сама мадам Дени, весьма стильно одетая в дорогое, но скромное бежевое платье и высокие сандалии. «Добрый день, господин комиссар!» Она улыбнулась комиссару, без излишней приветливости, но дружелюбно. «Добрый день, мадам Мэтр. Входите, мы сейчас поднимемся в мой кабинет». Она жестом указала Дюпену на лестницу, начинавшуюся непосредственно от входной двери. «Спасибо». Дюпен вошел. «Как ваши дела?» «Благодарю отлично». «Это я благодарен вам за то, что вы так скоро откликнулись на мою просьбу и уделили мне время. Вы, должно быть, хорошо знали господина Пенека?» «О, да, не только хорошо, но и очень давно, с детства». Мадам де Дени села за свой элегантный старинный стол, Дюпен на один из не менее элегантных стульев. Господин Пьер Пенек звонил мне во вторник и сказал, что хочет обсудить важное личное дело, не имеющее отношения к отелю и очень спешное. Мы договорились встретиться в четверг в восемнадцать часов, однако через час он перезвонил и попросил перенести встречу на утро в пятницу. Он также сказал мне, что хотел бы внести изменения в завещание. Думаю, я должна была вам это сказать, прежде чем мы перейдем к содержанию завещания. Слушая нотариуса, Дюпен вздрогнул и мгновенно насторожился. Внести изменения в завещание? По телефону он не сказал, о каких изменениях идет речь. Я спросил его о сути изменений, чтобы иметь возможность подготовиться, но он пожелал обсуждать этот вопрос только лично. «У вас нет никаких догадок на эту тему? Что, по-вашему, он мог там изменить?» «Не имею ни малейшего понятия. В его завещании есть что-нибудь особенное? Я имею в виду что-нибудь удивительное, необычное. Я полагаю, что все должен унаследовать Луак-Пенек. Его сын наследует отель». что связано с некоторыми обязательствами по налогам, а также дом, в котором он живет со своей женой. Второй дом из четырех объектов недвижимости Пьерлу и Пенек завещал обществу любителей живописи Понтавена. Третий дом получает Фраган Делон, четвертый — Франсина Лажу. Для нее господин Пенек оставил также письмо, которое в данный момент находится у мадам Лажу. Кроме того, господин Делон унаследовал обе лодки Пенека. Дюпен подался вперед, не в силах скрыть свое удивление, лицо и голос мадам де Дени были абсолютно бесстрастными. Она сухо по деловому излагала пункты завещания. Что касается упомянутых объектов недвижимости, то речь идет о домах, в которых уже живут мадам Лажу и господин Делон. Наличные деньги и все прочее имущество по условиям завещания переходят к господину Луаку Пенеку, но речь идет о сравнительно небольшой сумме. Насколько я знаю, это около 200 тысяч евро. Мало того, их получение связано с определенными условиями. По меньшей мере 100 тысяч евро надо потратить на ремонт и модернизацию отеля, и поэтому эти деньги должны оставаться на лицевом счете. В наследство включены также земельные участки, которые должны перейти сыну господина Пенека. Этих участков 7, а они разбросаны по всей округе. Все участки крошечные, только два имеют более или менее приличные размеры, приблизительно по тысяче квадратных метров. На каждом из них стоят какие-то подсобные строения. Один участок находится в Порт-Манеж, второй — в ле Участки не годятся под застройку и не имеют, собственно говоря, никакой ценности. Конечно, все было бы по-другому, если бы можно было получить разрешение на строительство, но закон о береговой охране запрещает такое строительство. Кстати, большую часть этих участков господин Пенек сам получил по наследству. Таково, по сути, содержание завещания. Дюпен старательно записывал все сказанное мадам Дедени. Значит, в наследниках Делон и Лажу, а также общество любителей живописи. Оно получило целый дом. Это не было вопросом, и нотариус промолчала. Значит, три дома из четырех отходят не сыну. — Три из пяти. — Пяти? — Вы забыли про отель. — Ах, да, конечно. Тем не менее, это удивительно. Луак и Катрин Пенек придут сегодня в пятнадцать часов. Состоится вскрытие завещания. С остальными наследниками я встречусь завтра утром. — Луак Пенек знает об этом? — Я хочу сказать, господин Пенек не говорил вам, что его сын знает о содержании завещания? — Не могу ничего вам сказать. Об этом мы никогда не говорили. И потом, знаете, это не входит в компетенцию нотариуса. Но что говорит вам ваше чувство? Простите, что я ставлю вопрос в такой форме. Я не могу ответить на этот вопрос, господин комиссар. Я начинаю неловко себя чувствовать при одной мысли о том, что в этом вопросе мои чувства могут сыграть какую-то роль. Я очень хорошо понимаю вас, мадам. Когда было составлено завещание?» Пьер Луи Пенек составил с моей помощью завещание двенадцать лет назад, и с тех пор ничего в нем не менял. — Оно существует в единственном экземпляре, который хранится у вас? — Да, разумеется, оно хранится, как и положено, такому важному документу в сейфе. — Что за письмо оставил Пенек Франсине Лажу? — Разумеется, его содержание мне неизвестно. Это личное письмо. — Думаю, супруги Пенек будут не слишком довольны таким завещанием. Есть еще два распоряжения, о которых следует упомянуть. Одно касается построек. Во дворе участка, на котором стоит дом Делона, есть подсобное строение, довольно большое, почти дом. В свое время, когда было составлено завещание, в связи с этим строением возник спор между Пенеком и его сыном. Сын построил там склад для меда. Вы, наверное, уже знаете об этом бизнесе Луака Пенека. Да, я что-то слышал о том, что он решил заняться мелким предпринимательством, Хотел продавать бритонский мед, Мэр. Собственно, я об этом знаю не больше вас, господин комиссар. Он все еще занимается этим делом? Склад функционирует? Этого, к сожалению, я вам сказать не могу. Я знаю только, что Пенек отдал эту постройку в распоряжение Делону, а она находится в его саду. Что делает сын с медом, я, честное слово, не знаю. По этому поводу был спор. И Пьер Луи Пенек все-таки отдал постройку сыну, хотя по завещанию она достается Делону. Конечно, сыну хотелось получить у Делона постройку и целиком переделать ее под склад. Я знаю об этом только потому, что из-за этого спора были определенные проблемы с составлением завещания. Насколько ожесточенным был этот спор, господин Пенек был настроен очень решительно. Для него очень важно, чтобы этот пункт завещания нельзя было двояко толковать. — А второе распоряжение? — Вы говорили о двух распоряжениях. — Второму распоряжению уже без малого тридцать лет. Этим распоряжением господин Пенек исключил из завещания своего сводного брата. — Полностью исключил. — Об этом я уже знаю. Вам известно основание? — Нет, мне об этом ничего не известно. К тому же это распоряжение оформлял еще мой предшественник, и я приняла все документы от него. Это очень короткое распоряжение... а оно состоит из одного предложения, в котором просто говорится об исключении из завещания. Комиссар Дюпен погрузился в недолгое молчание. «Вам было что-нибудь известно о состоянии здоровья Пьера Пенека? Что вы имеете в виду? Ему оставалось очень недолго жить. Это было чудо, что он вообще был еще жив. Артерии сердца были практически полностью закупорены». В понедельник он посетил доктора Горега, который предложил ему экстренную операцию, но Пенек категорически от нее отказался, хотя и понимал, что этот отказ равносилен для него смертному приговору. Мадам де Дени едва заметно покачала головой, «Нет, этого я не знала. Я вообще давно его не видела и ничего не слышала о состоянии его здоровья. Да, насколько мы знаем, он никому об этом не рассказывал». Мадам де Дени наморщила лоб и заговорила, медленно подбирая слова, — Все это, господин комиссар, звучит очень и очень странно. Пьер Луи Пенек узнает, что ему остается жить считанные дни, хочет изменить завещание, а через два дня его убивают. Она умолкла. — Я знаю. При таком раскладе случайность и в самом деле представлялась маловероятной. но сформулировать это надо было как-то по-другому. Вы упомянули о каких-то обязательствах, связанных с передачей в наследство отеля. Да, но этих обязательств было немного. Мадам Лажу должна оставаться на своей должности до конца жизни и при этом условии сохраняет жалование. Мадам Мендю назначается ее преемницей на должности, управляющей отелем. Главное условие — отель не может быть продан — и должен сохранить свой нынешний облик. В этих формулировках, естественно, заложена известная неопределенность. При этом Луак Пенек должен согласиться на эти условия, чтобы вступить в права наследования. Дюпен задумался. У меня еще тогда появилось ощущение, что Пьер Луи Пенек с удовольствием дополнил бы этот список еще парой пунктов. Несколько раз он прямо на это намекал — Могло ли это стать основанием для изменения или дополнения завещания? Но этого я сказать не могу. Сам Пьер Луи -Пенек говорил об изменениях или дополнениях. Он говорил об изменениях. Дюпен записал в блокнот это слово и дважды его подчеркнул. Что могло содержать завещание, чтобы стать мотивом убийства? В принципе, в нем нет ничего экзотического, хотя некоторые пункты удивляют. Это был риторический вопрос. Мадам де Дени отвернулась и принялась смотреть в окно. Дюпен проследил за ее взглядом. «Какая невероятная синева!» В кабинете снова наступило долгое молчание. Наконец, мадам де Дени неопределенно повела плечами. «Не хочу спекулировать на эту тему. Моя профессиональная обязанность — оперировать фактами и доказательствами фактов. Я работаю с документами». Дюпен не вполне понял, что она имела в виду. Он и сам блуждал в это время в своих мыслях, на душе было неспокойно. Собственно, терпение было на пределе. «Знаете, вы мне очень помогли. Это были очень важные сведения. Хочу выразить вам мою сердечную благодарность, мадам Метр. Вы были очень любезны. Не стоит благодарности, господин комиссар. Я сделала все, что могла. Надеюсь, я смогла хоть немного прояснить ситуацию». Это ужасное преступление. Кто бы мог подумать, что в преклонном возрасте господину Пенеку придется умереть насильственной смертью? — Да, вы правы. — Я провожу вас. Нет, — Нет-нет, мадам, не хочу вас затруднять, я прекрасно помню дорогу. Дюпен пожал протянутую ему руку. — Всего хорошего, господин комиссар. — Да, и вам всего доброго. Надеюсь, что когда-нибудь мы с вами увидимся по более приятному поводу. Мадам де Дени улыбнулась, я тоже на это надеюсь. Комиссар Дюпен понимал, что его прощание с мадам де Дени было, пожалуй, слишком поспешным. Ему надо было немного пройтись и привести в порядок мысли. Дело становилось все более запутанным. На такой стадии расследования это всегда было хорошим знаком, но в данном случае у Дюпена не было такого чувства. Дюпен направился к отелю, свернул направо на узкую улочку и решил по ней пройти к отелю через холм. так как эта улица не вела к реке, то туристов здесь было мало, и Дюпен мог сосредоточиться. В завещании не было ничего сенсационного, хотя некоторые пункты вызывали удивление. Но здесь, так же как и с болезнью Пенека, было невозможно сказать, знал ли кто-нибудь о его распоряжениях, говорил ли он что-нибудь своим наследникам, сын Пенека и его жена отрицали, что им известно о содержании завещания, хотя... Чувствовалось, что оба считают его чистой формальностью. Они знали, что свое наследство получат. Правда, это ни о чем не говорило. фраган Делон и Франсина-Лажу тоже ни о чем не догадывались. Решающим, однако, являлось не само по себе завещание. Пенек, узнав, что скоро умрет, вознамерился изменить завещание. В каком пункте? В одном или в нескольких? Или он хотел добавить к завещанию что-то новое? Такие сведения стали бы ключом к разгадке. Но и здесь таился вопрос, не знал ли кто-нибудь о намерении Пенека. Речь действительно может идти только о возможных изменениях, так как в распоряжениях действующего завещания нет никакого мотива для убийства. Оно должно быть несколько драматичнее. Или завещание даже в его нынешнем виде содержит нечто такое, что заставило кого-то убить старого Пенека. Просто Дюпен не смог этого разглядеть. Дюпен поднялся на вершину холма. Вид отсюда открывался действительно умопомрачительный. Именно так выглядел Понтавен на картинах многих художников. Отсюда было видно, какая холмистая здесь местность, как извилиста долина реки, резко переходящая в ущелье фьорда. Внезапно Дюпена озарило. Он вытащил из кармана телефон и набрал номер мадам де Дени. — Вас беспокоит Жорж Дюпен. — Прошу прощения, мадам Мэттер, но у меня возник еще один вопрос. — Вы нисколько мне не помешали, господин комиссар. Когда господин Пенек во вторник просил назначить встречу для того, чтобы изменить завещание, он говорил, что это очень спешно, но, тем не менее, назначил ее на четверг, так? — Да, это он предложил четверг. — То есть он говорил, что это очень спешно. но не стал назначать встречу на тот же день или, по крайней мере, на среду?» «Нет. Как я уже сказал, он сам предложил четверг». Мадам Де Дени, задумавшись, помолчала. «Я поняла вас». «Да, вы правы, он оттянул встречу на целых три дня». «На три дня отложил решение дела, которое представлялось ему неотложным, и при этом зная, что может умереть в любой момент». Мадам Де Дени помедлила, а затем продолжила... Перед встречей со мной ему надо было уладить какое-то дело. Дюпен уже был наслышан об уме и проницательности мадам Дени. — Вы наверняка очень скоро распутаете это дело, господин комиссар. — Я не очень в этом уверен, но спасибо. — И до свидания, мадам Метр. До свидания. Дюпен начал спускаться с холма по узкой крутой дороге. В конце она переходила в каменную старинную лестницу, которая, петляя между богатыми виллами и живописными участками, вела к Авену. Спустившись вниз, Дюпен обнаружил едва заметную тропинку, которая, ответвляясь от улочки, шла вдоль реки и вела к ярко-красной скамейке, почти скрытой за кустарником, росшим в тополиной рощице. С дороги скамейку было практически не видно, хотя она находилась буквально в паре метров от реки на небольшом возвышении. Дюпен сел на скамейку... Вода Авена здесь текла по камням и, не низвергаясь с них, шумела, как горная речка. Шум стоял невообразимый. Грохот падающей воды был слышен во всем понт-авене и стихал только в гавани. Этот фоновый шум был слышен в городе круглосуточно, особенно по ночам. А море здесь не напоминало ничего. Тут был совершенно иной мир, и это больше всего поражало Дюпена в Понтавене. Несколько минут Дюпен сидел неподвижно, потом достал телефон и набрал номер. — Реваль? — Господин комиссар? — Да. — Я очень плохо вас слышу. — Где вы? — Я в комиссариате, только что вернулся из Понтавена. Связь не очень хорошая. Я все время слышу какой-то шум. Где вы находитесь? — Сижу на берегу речки. — На берегу речки? Я же сказал. — Какие новости о взломе? Есть какие-нибудь следы? — Пока нет. Реглас обещал позвонить. Позвоните ему еще раз сами. Но он. Реваль хотел что-то сказать, но осекся. Мне надо поговорить с директором общества любителей живописи. У вас есть его адрес? Он есть у Кадега. Ну, значит, я позвоню Кадегу. Минутку, господин комиссар, час назад звонил доктор Лафон. Он хотел поговорить с вами, но вы были у нотариуса, и Нольвен соединила Лафона со мной. Реваль знал, что комиссар всегда предпочитал сам говорить с Лафоном. — И что? — Четыре раны, как уже было сказано. Раны глубокие, на всю длину лезвия. Локализация верхний отдел живота, легкая и два ранения в области сердца. Доктор Лафон говорит, что Пенек умер практически мгновенно. Удары наносились перпендикулярно поверхности тела. Лезвие острое, ровное, длиной около 8 сантиметров. — И что все это значит? Дюпен никогда не был специалистом по холодному оружию. Но это обычная длина ножевого лезвия. Возможно, это был большой карманный складной нож. В раневых каналах нет никаких следов ржавчины или грязи, нож был чистый. Мы знаем, в котором часу умер Пенек. Около полуночи, не позже. Но вы же понимаете, что Лафон не мог определить время наступления смерти с точностью до минуты. Конечно, я вовсе не настаиваю, чтобы Лафон занимался сочинительством, рискуя своей репутацией серьезного специалиста. Ну, приблизительно так он мне и сказал. Хорошо, я все принял к сведению. Позвоните мне, если будут какие-то новости. День снова, как и вчера, выдался на славу. Настоящий летний день. Небо было ясным и безбрежным, хотя вечером на горизонте маячили темные тучи. Дюпен был уверен, что по всем признакам такая погода удержится еще пару дней. Кадек без промедления дал ему адрес господина Бувуа. Он жил в центре городка, немного вверх по течению Авена, на одной из узких улочек, где всегда было сыро, на рюжоп Филипп. Это был, как и почти все дома этого живописного места, красивый каменный особнячок, словно сошедший со страниц путеводителя. В узком переднем дворике росли пышные гортензии, розовые, фиолетовые, голубые, синие красные. Дюпен открыл калитку и уже собирался нажать кнопку звонка, когда дверь стремительно распахнулась, и на пороге появился маленький толстенький человечек, окидывая гостя скептическим взглядом. Ничего примечательного в человеке не было. Скудная растительность на черепе, к тому же коротко подстриженная, маленькие овальные очки, продолговатая голова. Комиссар Жорж Дюпен, представился комиссар, здравствуйте. А, господин комиссар, честь имею представиться, Фредерик Бувуа. Рад с вами познакомиться. Он помолчал. Жаль, что в связи с таким ужасным происшествием. Я пришел не вовремя? Нет-нет, вы нисколько мне не помешали. Я, правда, собирался пойти поесть. Было видно, что Бувуа немного растерялся от неожиданности. «Но я живу один. Старый холостяк, что поделаешь. Буду рад, чем смогу вам помочь». Пьер Луи Луипенек был одним из самых видных граждан нашего города, и его потеря — большая трагедия для Понтавена. Такое слово здесь вполне уместно. Это действительно трагедия. Он оказал нашей общине множество самых разнообразных и щедрых услуг, и я могу с гордостью сказать, что был его другом. Мы познакомились более тридцати лет назад и очень тесно сотрудничали. Он был истинным, можно сказать, великим меценатом. Но, однако, входите. Спасибо. В доме было темновато, как в большинстве старинных каменных особняков. В них могло быть очень уютно у камина, когда за окнами бушевал ветер, а с неба хлестал дождь, но в такой солнечный день впечатление от интерьера было почти удручающим, подумалось Дюпену. Он нерешительно потоптался на месте... «Знаете, я, между прочим, тоже голоден. Может быть, мы поедим вместе? Вы не возражаете? Эта идея возникла совершенно внезапно. Дюпен вдруг обнаружил, что страшно проголодался. «К тому же, какая радость в такой день сидеть в прохладном полумраке!» Господин Бува удивленно посмотрел на комиссара, но тут же расплылся в широкой улыбке. «С большим, большим удовольствием!» Мы пойдем к Морису. Это недалеко, у мельницы. Он мой старый друг и лучший ресторатор Понтавена. Ну, если, конечно, не считать централь. Бувуа дружелюбно улыбнулся. Согласен, господин Бувуа. Дюпен повернулся и направился к двери, с трудом сдерживаясь от того, чтобы не побежать и скорее выбраться из дома. Они пошли по узкой улочке мимо отеля к старой мельнице, Мулен-де-Рокмадек, в которой уже лет двадцать находился известный всему департаменту ресторан. Бувуа, бывший учитель, не смог отказать себе в удовольствии устроить Дюпену, у которого в животе урчало от голода, маленькую экскурсию по истории города с гордостью и невероятным количеством прилагательных в превосходной степени. Дюпен молчал, да, собственно, ему и слова было некуда вставить. Они, наконец, уселись в тени большой раскидистой липы под мельничным колесом. Обстановка была просто сказочная. Липа, мельница, грохочущая по камням вода. Дюпен, оказывается, ничего не знал об истории многочисленных мельниц Понтавена. Задолго до появления здесь художников этот городок славился своими мельницами, а мельники снабжали мукой весь окрестный регион на протяжении столетий. Бувуа с пафосом рассказал, что муку отсюда возили до Нанта и даже до Бордо из гавани, которая тогда была большим торговым портом.